Глава девятнадцатая. Тайна песен. Заморское угощение таяло ореховым привкусом на языке. Катя давно уже не пробовала ничего сладкого. В пути два изгнанника обходились дарами природы, зимой все больше дичью, а летом к ней добавлялись коренья, кашицы из желудей, грибы и ягоды. А на корабле в Хару всякая еда отдавала привкусом тлена но с возвращением Венаура жизнь вновь заиграла теплыми красками. Впрочем, испытания и не думали заканчиваться. Котена сидела на мягких подушках под ленизенького столика, закутанная с ног до головы в чужеземные одежды. Под длинную рубаху лазуревого оттенка, напоминавшую платье, по местному обычаю полагалось надевать шаровары. На ногах, с которых в купальнях срезали все грубые мозоли, красовались тонкие туфельки с загнутыми носками. Катена знала, что наряд империи Велла подходит ей, делает ее похожей на прочих южанок. Видимо, так счел отец, когда отдавал распоряжение служанкам. Сперва Катена поразилась тому, как много вокруг снует людей. Юлкатион не был султаном или визирем, но из торговых людей он выбился в кого-то вроде местных бояр. Катена не ведала, как называются в этой стране почтенные мужи, которые советуют правителю, как лучше поступить. Очевидно, об отмене рабства никто из них даже не задумывался. Ведь отец сам купил двух невольниц. А в Гареме его числилось еще около пяти законных жен. Много лет назад он всходил на корабль с таким обещанием, небрежно откидывая от себя матушку. Что ж, он его исполнил. И в его дворце со множеством богато украшенных комнат слышались бойкие детские голоса сыновей. Катяна понимала, она здесь чужая, И ненужная. Но все же она сидела напротив отца, скрывая половину лица тонкой синей вуалью. Значит, Юлкатена. с тяжелой задумчивостью проговорил Юлкатион. он сменил дорожный кафтан на домашнее одеяние, длинный расписной балахон. Впрочем, новая одежда не умоляла богатого великолепия почтенного мужа своего народа. По-прежнему в нем читалось горделивое самолюбование. «Да, отец», — послушно кивала Котена, но ощущала себя в клетке с опасным хищником. Во всем этом распрекрасном дворце с расписными мозаичными стенами и пышными коврами пришедшая из-за круглого моря дочь оставалась чем-то лишним и неправильным. Она бы и сама с радостью сменила все эти увитые виноградом и алым алиандром колонны на привычные стены серой избы. После пережитых ужасов и гонений Котена невольно ждала от юлкатиона новых бед. Мысль о том, что это перед ней восседал отец, человек, которого она беззаветно любила в детстве, почти не посещала ее. Видно, что-то оглохло в сердце, отмерло вместе с его отплытием. «Как матушка твоя!» Почти дружелюбно осведомился отец, наливая себе и дочери ледяной сок из высокого кувшина с тонким носиком. «Жена ваша», — начала Котена, намеренно напоминая о матушке, подчеркивая, кем она приходилась влиятельному боярину Юлкатиону. «Уже не жена. Я трижды отрекся от нее. По законам моей страны этого достаточно». Строго оборвал он, но смягчился. «Возможно, следовало забрать тебя с собой за море. Это тоже предписано законами моей страны». Но твоя матушка слишком умоляла оставить тебя. Так как она? Жива ли вообще? Матушка, жива. Сглатывая ком в горле, ответила Котена. У нее, у нее все хорошо. Она сжала кулаки, пряча их в складках шелковых одежд, стиснула зубы, чтобы слезы не подступали к глазам. Не здесь, не место. Возвращение в чудом не означало теплый прием и безопасность. Она стала участницей сложной игры с этим человеком, при этом не ведала правил. «Рассказывай, Юлкотенок, изым, как ты попала в империю Велла. Не меняли ли искала?» — спрашивал отец и улыбался краем ярких губ. Катя поражалась, обнаруживая сходство в их чертах. Мать всегда говорила, что девочки рождаются похожими на отцов. Вот и она также Взяла от родной только цвет глаз и чуть вздернутый нос. Но исходство сходство не будило в сердце никаких тёплых чувств. Перед ней сидел чужеземец из недоброй страны, купивший её на рынке. Зато он хотя бы избавил от общества в Хару. Только за это Катена его и благодарила. «Признаюсь, отец, не искала». «А шли мы с мужем из ветвичей», — ответила Катена. Покровительственный вид Юлка Тиона доказывал, что лгать ему бесполезно. Она держала чашу с питьем, но не подносила к пересохшим губам. Горло ее сдавливали незримые цепкие пальцы. Они словно вырастали из самих стен, из каждого витка мозаики, от которой ребило в глазах. «Вот как!» «Ушли, вероятно, не по своей воле», — отозвался отец, самодовольно откидываясь на подушках. Не по своей. Значит, изгнали твоего мужа и тебя. Изгнали. Я за ним пошла, как и должной честной жене. Нас осветили духи, кивала Котена, опуская голову. Отец оказался слишком проницателен, а его темные зеленью глаза пытливо впивались в нее острым взором. Юлкатион как будто что-то знал или о чем-то догадывался. И от этого на его лице появлялась хмурая улыбка превосходства. Катяна она осознавала, что в чужой стране она теперь находится полностью в его власти. Поскорее бы огневик и генерал Моль вызвали Леве на ура. В четвером мы бы что-нибудь придумали, посетовала она. Пребывание в доме отца вызывало в ней день ото дня все больше опасений. Ее держали на женской половине в маленькой комнатке. У отца долгое время не находилось случая поговорить с ней, будто ее вовсе не существовало. К нему, судя по звукам, идущим снаружи, прибывало множество важных гостей с донесениями и поручениями от самого султана. Катена терзалась от неведения. Хоть бы кто-то из этих мужей рассказал, где теперь Венаур, зверинец султана. Это звучало не так страшно, как, например, весла и цепи галеры. И все же мужа вновь посадили в клетку. А он так мучился тогда в ветвичах, когда их бросили в темницу. Он ненавидел замкнутые пространства, привыкшие к простору. «Я должна попасть к нему. Любой ценой. Мы выберемся откуда угодно, лишь бы вместе», — решила Катена, сжимая кулаки. «Это, может, твоего его увезли в зверинец султана?» С торжеством заявил Юл Катион, самодовольно подаваясь вперед. Котина обмерла, неубедительно пролепетав «Что? Какой зверинец?» Но отец лишь махнул рукой, повелевая замолчать, сам же недобро усмехнулся, точно умел читать мысли. Он допил сок, закинул в рот несколько ломтиков медово-орехового лакомства, затем с линцой откинулся на подушки. Ему, очевидно, нравилось созерцать, как обескураженная дочь застыла в напряженном ожидании. Катяна выпрямилась, глаза ее предельно расширились, и в голове лишь билась мысль «Откуда? Как он узнал?» «Дурная ты, дочь», — юлкотенок изым. «Потому и не забрал я тебя за море. Думал, оставлю в ветвичах свое проклятие». Без тени радости скривился отец, но оживился с непринужденностью работорговцев, говоря. «Так и быть. Я отдам тебя в гарем султана, а не в дому веселения. Все-таки ты моя дочь в законном браке по меркам вашей дикой страны». «Что? Нет, нет, у меня есть муж. Он был... он...» Встрепенулась Котена и одернула себя, вспоминая, что ей именно в гарем-то и надо хотя там, на площади, она надеялась, что отец как-то поймет ее, а он оказался таким же, как ревущая толпа в стольном граде. Еще он твердил о каком-то непонятном проклятии. Как же это надоело! С детства все ее за что-то клеймили. Она честно трудилась и честно вышла замуж. — Что он? — Тварь из хаоса? — продолжил за дочь Юлкатион. — Я чувствую на тебе его ауру. — Муж говоришь. А ты ведьма? Ты хоть поняла, что мы все это время говорили на языке империи Велла, который ты, очевидно, не знаешь. Так умеют только создания хаоса?» Катина поперхнулась воздухом от того, как нелепо она себя выдала. Впрочем, Юлкатион лишь опустил голову с тяжелым вздохом, продолжая: Я пытался вытравить это клеймо из своего рода, но видно, не сумел. И вот ты. «Являешься ко мне, как злой рок». Катена смутно понимала нечто. Ее отец, этот пришелец из закруглого моря, он переменился в отношении к жене и дочери вовсе не из-за пушного зверя, как говорили все в деревне. Сперва он баловал подарками, укрывал парчевыми тканями, обещая нарядные сарафаны, подносил украшения, а потом вдруг начал кидаться с ножом. Случилось нечто более серьезное, чем давняя хворь матушки или оскудение промысла. Если бы просто зверь иссяк из лесов, отец забрал бы жену и дочь за море. Котена, ухватившись за предположение, прикрыла глаза и начала вслушиваться. Так и есть. От отца исходила смутная песня, тусклая и унылая, как чахлый цветок в пустыне, но все же песня. Отец. «Ты тоже слышишь ауры хаоса?» Набравшись смелости, спросила Котена. Она ощущала себя победительницей. Она разгадала его тайну. И наконец-то поняла, почему ее считали неправильной в деревне. На сердце сделалось легче. Ведь вина за это лежала не на ней. Не она иная. Не она неправильная. Не она первая в череде этих новых событий, стоящих на стыке двух миров. Она, наконец-то, освободилась от людской молвы. «Это ее отец!» — слышал ауры хаоса. «Это он был иным, но отрицал свою природу». «Слышу!» — сдвигая густые брови, зло бросил отец. «И советую тебе не вслушиваться в этот зов. И мужу твоему самое место в клетке. А лучше трофеем на стене». «Не смей трогать его!» — возмутилась Котена, вскакивая с места и опрокидывая чашу. Сок потек по золоченому круглому подносу. «Молчать, дурная Кызым!» — тихо прорычал отец. «Ах вы, женщины заснеженных стран! Слишком громкие!» «Ну ничего, наш правитель быстро найдет на тебя управу. Ты ему должна понравиться!» Он испытывает удовольствие, когда укращает таких, как вы». Котена глубоко вздохнула, выдохнула и покорно опустилась на прежнее место, смиренно отзываясь «Будь по-твоему, отец». Она сдвинула колени и виновато опустила голову. Вроде бы так надлежит, пристыженным и послушным. Но уловка не удалась. «Ты не обманешь меня, непокорная!» — мотнул головой собеседник. «Хочешь задобрить меня, чтобы я рассказал тебе всю правду?» Хотя она поняла, что лгать бесполезно, и подняла глаза. Уголки ее губ подрагивали не то в улыбке, не то в оскале. Тем же отвечал отец. «Ох, они были слишком похожи. От него она унаследовала жесткий характер, этот внутренний пламень, который временами помогал ей бороться, а временами мешал. Да, хотела бы узнать. Правду». «Если уж мне суждено доживать свой срок в гареме», — ответила она. «В гареме?» — хохотнул Юлкатион. «И с таким характером, боюсь, скоро тебя отправят в Нижний гарем. Будешь там прясть, пока не ослепнешь». «Не впервой. Привыкла». «Даже не надейся освободить твою тварь хаоса из зверинца». Султан специально создал его чтобы показать превосходство рода людского над этими монстрами. — Товарищ из хаоса? — горько усмехнулась Катена. — Отец, а кто же мы с тобой? Чью кровь я унаследовала? Юл Катион оглянулся, точно сами стены подслушивали. Он встал с места и подошел к дверям покоев, закрывая чеканные створки. На синих мозаиках вокруг безмолвными свидетелями оставались диковинные узоры цветов. «Ты просила правду?» Проговорил он, тяжело опускаясь на прежнее место. «Что ж, будет тебе правда. Ты — дитя проклятия моего рода. Не более того. В нас нет крови оборотней, нет дурной крови кудесников. Но я слышу ауры хаоса. Я слышу, как множество монстров копошатся и копошатся за барьером. Иногда мне даже кажется, что кто-то зовет меня оттуда. Кто-то очень темный. Юлкатион с полубезумно загоревшимися глазами обернулся на окно. Он видел через барьер так же, как его дочь. Возможно, с другой стороны звала его истинная судьба. Возможно, он слышал тяжелое дыхание змея. И это пугало его, пугало и терзало. Но это не проклятие. Попыталась договориться Котена, испытывая невольное сочувствие к отцу, погрязшему в собственном неведении. Проклятие. Оно пошло от отца моего отца, а к нему пришло от отца его отца. Обычно оно передавалось через поколение. но ты, когда ты родилась Я думал, что наш род избавился от этой беды. Ты не слышала, Аур. И я не слышал, Аур. Я ничего не слышал. Юлкатион нервно перебирал длинными пальцами. Голос его то обращался в шепот, то перетекал в шипение. И вот появляешься ты. Сначала мы думали, что ты просто ребенок. Но потом я начал замечать, что ты обращаешься к тем, кто не принадлежит нашему миру. А потом и меня постигла эта беда. Из-за тебя. Я ушел за круглое море, надеясь избавиться от этого дара. Никто из моих пяти сыновей и трех дочерей не слышит. Они чисты. Но ты. Ты иная. Ты — дитя моего проклятия. Следовало убить тебя. «А ведь я слышала ауры с детства», — вспомнила Котена. Возможно, встреча с отцом оживила ее неверную память. До пяти лет мир вокруг нее казался невероятно ярким. Она говорила с лесом, с птицами, слышала голоса из-за барьера. Она не боялась хаоса, а его песни звучали для нее колыбельными. «Отец, это не проклятие!» Все еще настаивала она, пораженная открытием. Просто наши миры, людей и хаоса давно уже слились. Я думаю, многие еще слышат ауры. Просто боятся признаться. Боятся изгнания. Молчи. Приказал кратко отец, ничуть не веря. Да, возможно, есть еще проклятые. Но мы не должны внимать зову хаоса. Хаос это зло. Ты же. Дурное дитя проклятие пошла дальше всех, обманула честных людей, посмела сочетаться с одной из тварей и узами брака перед твоими духами. Так ведь? Он был таким же человеком, как и все. Зато теперь он зверь. Вернулся в свой истинный облик. Радуйся, что я милосерден. Сочту, что он морочил тебе голову. Все. Довольно. Соберись к завтрашнему дню. На базаре распорядитель Гарема не выбрал тебя. Слишком уж ты была худа и чумаза. Я поговорю с ним. Теперь должен принять. Да, отец, смирилась Катена. Она больше не надеялась достучаться до него. Он верил в проклятие, тем и оставался проклят. Катена же радовалась внезапному открытию. Ее больше не мучил страх. Расстояли последние сомнения, она не была оборотнем. Но в мире людей появлялись те, кто слышал песни хаоса. Миры стремились рассказать друг другу о себе. Возможно, миры готовились к общей войне со змеем. Если бы только не боялись, если бы только не скрывались, услышавшие безмолвный зов. Но слишком много людей поступали не лучше генерала Моля, чураясь неизведанного. Зато о своей выгоде никогда не забывали. Продать тебя было бы бесчестно. Ладно, Пара. Не слушай хаос, и, возможно, получишь прощение», — ворчал на следующий день отец, провожая закутанную с ног до головы котену к паланкину. Вскоре ее понесли, как княжну, бережно и плавно. Тоскливо сжималось сердце от мысли о том, что крепкие парни, словно безмозглые животные, обязаны таскать господ на своих плечах. Катяна откинулась на мягкое сиденье и прикрыла глаза. Отец ехал рядом на коне, но ничего не говорил. Получалось, он шел на обман своего господина, отдавая ему в наложницу проклятую. Вероятно, возвысился торговый гость до важной должности тоже не от честных дел — но все это уже не интересовало. На том месте в сердце, которое раньше давным-давно занимала любовь к отцу, как была дыра, так и оставалась. Котена волновалась лишь за своего мужа. Ее несли по пыльным улицам, огибали торговые ряды и дворцы именитых господ, и по мере приближения к стене гигантского дворца все отчетливее слышалась и песня, их общие песни. Она изменилась, сделалась тревожной с оттенком великой горечи, потому что оба пережили смерть, заглянули в глаза змею. «Я иду, Венаур, я иду!» — твердила себе Катена. Она слегка отодвинула ткань завесы, когда Паланкин замедлился. Ее несли через дивный сад, в котором пели яркие птицы — Переливалась чистая вода источников, росло множество незнакомых деревьев. С одних свешивались длинные гроздья цветов, другие топорщились колючками, третьи раскинулись крупными мясистыми листьями. Среди них гуляли неведомые звери, перескакивали с ветки на ветку странные создания, у которых на всех четырех лапах находились почти человеческие кисти с пальцами. От них не исходило песен. Но для несведущего чужеземца — они вполне сошли бы за маленьких монстров из хаоса. Так люди и слагали легенды и побосёнки, потому что неизвестность устрашает больше настоящей опасности. Сказания о змее из сердца хаоса встречались в разных записях о конце света, но вспоминали его нечасто. Зато в народных песнях и сказках герои всегда сражались с каким-нибудь чудовищем из хаоса, вели войну с такими, как Венаур, в целом безобидными, готовыми уживаться с людьми. От неизвестности и неведения теряется разделение между незнакомцами и монстрами. В старые времена человек из соседнего племени уже считался почти чудовищем. Так же обстояло дело и с хаосом. Котена понимала это. Теперь она слишком многое понимала но ее, завернутую в накидку как дорогую вещь, неумолимо увлекали по ступеням широкой лестницы. Из-за вуали на лице она толком не видела дворца и вечно спотыкалась, но с одной стороны ее поддерживал отец, а с другой — его верный слуга. Так они ввели Котену в гарем. Вокруг пестрели разноцветными орнаментами мозаичные стены. Возле них лежали подушки — На низеньких столиках размещались подносы с пищей. все так же, как во дворце отца. Как же все таки странно воплотились детские грезы. Она и не подозревала, что в те времена у Юл не было такого огромного дома. Зато ко встрече с дочерью появился. Да толку-то? Какой прок от того, что в доме много светлых комнат, если у хозяина в комнате души царствует мрак и страх? Такой же страх чувствовался в комнатах дворца султана. Из дальнего конца необъятного запутанного строения доносилась песня. ее песня. Именно там, держали венаура, зверинец находился в противоположной стороне от гарема. Все верно. Разные игрушки султан держал по разным углам. Котена зло стиснула зубы. К счастью, этого никто не увидел. Она стояла, опустив голову, как и полагается рабыне. Отец что-то оживленно обсуждал с пожилым мужем, который доставлял наложниц. Именно он осматривал их на площади, как племенных кобыл. Я уже видел ее, Юлкатиона Эфенди. И скажу, нет. Эфенди, вы ее видели измученную бесчестным работорговцем в Хару. Посмотрите на нее теперь. Отец одним движением смахнул с нее покрывало. И вновь Катена почувствовала себя обнаженной, хотя ее тело почти полностью скрывало легкая ткань одеяния. Вновь ее осматривали с разных сторон, вновь оценивали как товар, как неживую колоду. В конце концов, торг состоялся, завершенной фразой «Только из огромного уважения к вам, Эфенди». «Это подарок от меня султану». «Моя потерянная и чудом обретенная дочь — это не какая-то наложница из страны варваров», — рассыпался в лесных речах отец. Если бы он так же говорил ей во время их тяжелой беседы, «Все ее предавали и продавали. Все, кроме Венаура, он всегда оставался верен ей, и она ему, и душой, и телом». Вот только как остаться верной телом, если продавали в гарем?» Котена старалась об этом не думать. «Я переживу что угодно, лишь бы вызвали на ура. Я не боюсь», — убеждала она себя. Вскоре торг закончился, хотя разговоры вели не о деньгах, а о почтении и ценности странного подарка. Выходит, отец опасался за своих жен и детей — но не боялся, что другие жены из гарема или сам султан заразятся умением слышать песни хаоса, вернее, песни мира. Вскоре Катина убедилась, почему отец не верил, что хоть кто-то из обитателей дворца способен на это. Ее привели в тесную длинную комнату, где на полу расстилали тонкие матрасы-наложницы. Приняли новенькую достаточно равнодушно. Девушки, занятые другими делами, о чем то переговаривались. Кто-то шил, кто-то подметал. Чем-то унылое душное помещение напоминало предильню. «Теперь будешь жить здесь», — заявила встретившая ее служанка, «снова бабка, только южная, загорелая, темнобровая, но уже совсем седая». Очевидно, она считалась старшей, о чем свидетельствовало и ее достаточно дорогое одеяние. Это нижний гарем? – поинтересовалась Катена, озираясь по сторонам. Ее освободили от тяжелой накидки, теперь она оставалась только в свободной рубахе и шароварах. Нет, здесь живут девушки, которых султан еще не видел. В нижний гарем отправляют за непослушание и интриги. «Ты ведь не будешь плести интриги, дочь Юлкатиона Эфенди, строго осведомилась старуха. Котена поняла, что слава у отца не самая честная. «Не буду, не умею», — созналась Котена. Ни она, ни Венаур не строили заговоров и никому не делали зла, но неизменно страдали. И теперь, оказавшись совсем рядом друг с другом, они вновь мучились, разделенные толщей стен». Судя по песне любимого не мучили, не терзали плетками, не жгли мягкую шерсть огнем. Наверное, он вел себя тихо. Все верно, им обоим предстояло затаиться и выжидать. Где-то спешили на помощь огневик, и генерал Моль, хотелось верить, что хотя бы они не предадут. Но прошел день, за ним другой, ничего не происходило. Девушек учили танцевать и писать. Грамота никогда не давалась, ни родная, ни заморская. Зато в танцах удалось преуспеть. Телу нравились плавные и грациозные движения. Но Котена представляла, что показывает их любимому мужу, а не какому-то султану. Поговаривали, что он старый и пахнет от него козлом. Да и наследников у него хватало. После его смерти обещала начаться ожесточенная борьба за власть. Девушки и старые служанки еще о многом говорили. От их болтовни на разных наречиях болела голова. К счастью, котене находилась почти привычная работа. Она подметала, шила, осваивала местную затейливую прялку. «У хороших мастериц больше шансов возвыситься в гареме», — говорили друг с другом девушки. Они предполагали, что Катина их не понимает, потому что она большую часть времени просто молчала. Она напряженно ждала какого-то исхода. Ночами она тайно вставала с расстеленной прямо на полу постели и ощупывала стены комнаты в поисках потайного хода или хотя бы какого-то изъяна. Если бы одна из стен оказалась тоньше других, возможно, Венаур или его друзья сумели бы пробить ее, втроем им бы точно хватило сил. Но дворец сложили из холодного камня, непривычного для жителей ветвичей, где даже хоромы князя отличались от обычного деревянного сруба лишь размерами. Окна прорубили слишком узкие, дни тянулись слишком уныло, в тяжелом ожидании. И вот однажды ночью Катя вскочила от приближения слабой ауры хаоса. Сперва она решила, что это Венаур пришел забрать ее но вскоре расслышала смутно знакомую песню. Она проскользнула мимо ворочавшихся во сне девушек к узкой прорези окна, сквозь которую даже руку не удалось бы просунуть. Снаружи, на высоте третьего этажа, зависло светло-рыжее мерцание. «Катена — Катена! — позвал тихий шепот. Она узнала этот голос, мягкий и мелодичный, немного робкий. — Огневик! — Радостно выдохнула она, тут же оглянулась, опасаясь слежки. Но никто из девушек не проснулся, а стражники стояли за пределами дворца. Если все пойдет гладко, мы сможем спасти тебя прямо из покоя султана. Там есть большие окна, прошептал друг Венаура. Он парил на легких крыльях возле окна, никем не замеченный. А моего мужа! — обеспокоилась Котена. Венаур в Зверинце. Туда попасть сложнее. Его строили специально, чтобы сдерживать таких, как мы. Если только в самом дворце найдется нужный человек с ключами. Чтобы вызволить Венаура, понадобится кое-что помощнее. Но у генерала Моля есть один план. Очень опасный план. Возможно, ты могла бы нам помочь. Катена нахмурилась от таких заявлений. Ей еще на базарной площади показалось, что генерал Моль, их недавний враг, но ныне вернейший союзник, задумал нечто масштабное. Ну как?» — недоумевала Катена, не слишком довольная назначенной ролью. «Ты будешь отвлекать султана, когда он тебя вызовет к себе. Это будет для всех нас сигналом». Танцуй ему, заговаривай зубы, сколько сможешь. Главное, чтобы он забыл о мире вокруг на какое-то время. Мы должны успеть вовремя. Но меня пока не ведут к султану, придется ждать. Огневик обернулся и резко метнулся в сторону от проходящего по двору караула. Лишь на угольном небе мелькнула золотая вспышка. Котена же осталась в заточении но больше не чувствовала себя пленницей. Скорее засланным в лагерь врага разведчиком. Дни тянулись все так же медленно, почти каждую ночь прилетал огневик, но ничего нового не рассказывал. По-прежнему не удавалось найти способа пробраться в зверинец. Котена слушала то, что говорили другие девушки, и вот однажды из их разговоров на чужом наречии Катена выловила страшные слова. «Слышали новость?» Наш султан хочет подарить своему старшему сыну то чудовище из хаоса, которое недавно привезли в зверинец. Значит, увезут зверя на другой конец страны? И правильно, беспокойный он. Его уже погрузили в клетку вроде? Да, да, вон на дворе стоит. Завтра вечером поедут. Вен, ужаснулась Котена, вслушиваясь в зов. Больше она не могла выжидать и тайком вслушиваться. Она кинулась к окну, глядя на то, как сгущаются сумерки, и их оглашал бесконечно печальный волчий вой. Клетка не показалась, в узком проеме маячило только раскидистое дерево, но Котена отчетливо слышала любимого, разделяя его боль и тревогу. — Огневик, у нас больше нет времени, — сказала она ночью их общему союзнику. «Что бы вы ни задумали с генералом Молем, это нужно начинать прямо сейчас. Венаура намерены отдать сыну султана в дар на другой конец страны. Отправляются завтра вечером». «Понял». Нервно кивнул огневик, щелкнув клювом. «Тогда действуем так. Я узнал, что завтра тебя поведут к султану. В это время мы проберемся к клетке с Венауром. Нам на руку, что он во дворе. Но там же полно стражи. Поразилась Котена, вспоминая личную охрану правителя. Эти суровые воины днем и ночью сторожили покой дворца. Справиться с десятком таких обученных солдат не сумел бы даже генерал Моль. Но огневик многозначительно улыбнулся. «Просто поверь нам. Сейчас сказать точно ничего не могу. Кто-то может подслушивать. Будь сильной». Котена осталась сидеть на матрасе. Она обхватила колени руками и напряженно принялась ждать рассвета. Несколько раз она задремывала, но видениями приходили только кошмары. Она пробуждалась, давя невольный крик. Под утро она извелась от ожидания. Но пришлось пережить еще целый день, сделав вид, будто ничего не происходит, хотя сердце разрывалось от тоски. Кажется, огневик не сумел ничего сообщить Венауру о некоем плане, потому что зов наливался небывалой тоской и отчаянием. Волк выл, бесприютно и одиноко. Так прошел день, спустились сумерки, поглотили акации и алиандр, превратили деревья в силуэты с воздетыми руками деревьев. — Катена, султан желает видеть тебя. — Идем со мной, тебя нужно подготовить, — наконец заявила старая служанка она же лишь кивнула, когда ее повели в купальни. Она почти радовалась, хотя сердце замирало от ужаса. На нее возлагали какие-то надежды она и не догадывалась как надлежит поступать. За что она заслужила такую милость, прибыв во дворец всего две недели назад. Это незаконная дочь юлкатиная Фенди перешептывались возмущенные девушки. Законная, я законная, но не по вашим законам С обидой мысленно ответила Котена, но не пожелала тратить лишние слова на бесполезные перепалки. Похоже, многие девушки ждали встречи с султаном как некой милости. Еще бы, им обещали отдельный покой, если они родят ему сыновей. Это выглядело отчасти даже разумно. Если бы дождь, зов и княгиня поступили так же с желей. Впрочем, эта трагедия осталась в прошлом. И Желя пришла в предельню по своей воле, а этих наложниц привозили со всего света против их согласия. Вот бы искоренить здесь рабство, подумала со злостью Катена, и ей показалось, что в Зове что-то изменилось. Возможно, Венауру слышал ее, разделил с ней гнев. Она слышала его ауру, его песню. Но одновременно к его зову добавлялись еще какие-то. Порой они возникали долгими ночами, порой посреди дня. Катена останавливалась и вслушивалась, но издали не доносилось никаких новых аур. Она предполагала, что это летают вокруг дворца генерал Моль и Огневик, оба крылатые. Но нет, их ауры звучали иначе. Поэтому Катена себе не верила. Впрочем, когда ее повели по длинным коридорам дворца прямиком к султану, Она вообще ни о чем не мыслила. Вокруг на стенах чадили факелы, у покоя сиятельного правителя стоял караул. Катена поежилась, глядя на мощные алибарды, которые стражники сжимали в руках. Заслон из оружия безмолвно открылся по зову смотрителя гарема. Катена стиснула зубы под вуалью, радуясь, что никто не замечает ее застывшего лица. Она ступила в полумрак спальни где распростерлась обширная ложа, составленная из множества подушек и перин. От него веяло духотой, пылью и безвкусной похотью без любви. Наверняка в этой не побывала половина гарема. Ей велели стоять смирно и ни в коем случае не глядеть на великого султана, пока тот обходит вокруг своей игрушки. Вскоре он появился, вошел через раскрывшиеся двери. Котена, как и требовалось, опустила глаза, поэтому сначала видела только кривые короткие ноги и длинный зеленый халат. — Да, хороша, хороша, синеглазая. Ёлкотёна Фенди преподнес мне прекрасный подарок, — проговорил вскоре султан. Зря переживал смотритель гарема. Зря раньше не купил на рынке. Но тогда не пришлось бы узнать правду об отце. Катена уже смирилась с тем, что все происходит с какой-то целью. И испытание, и боль. Что-то делает сильнее, что-то ведет к цели обходным путем, который оказывается более верным. «Посмотри на меня, Роза Снегов!» — приказал султан. И к подбородку Катены придвинулась рука с короткими толстыми пальцами. Султан и правда оказался грузным, но не слишком-то старым. В длинной бороде у него еще было больше смоли, нежели серебра. Да и пахло от него вовсе не козлом, а тяжелым ароматом благовония и душистых масел, которыми здесь все злоупотребляли. Ее саму-то облили с ног до головы от душками трав и цветов. Впрочем, даже если бы правитель оказался молодым и прекрасным, отважным и благосклонным, Котена ни за что не покорилась бы ему. Она стояла посреди комнаты, изнывая от нараставшей ярости. Если бы она попыталась причинить вред султану, стражи немедленно убили бы ее, поэтому она изображала покорность. И только общий свенауром зов наливался неискупимым гневом. От приступа неконтролируемой ярости спасала лишь обещание огневика. Но что, если он не успеет? «Вдруг Венаура отправят по дороге из города?» «Это для тебя Вхару похищал девушек. Это ты поощряешь рабство в твоей империи!» Нема обвиняла Катена. «Чем ты меня порадуешь, Роза Снегов?» Выжидательно обратился к ней султан, щуря крупные черные глаза. Катена подавила отвращение, сглотнула его, как горькое снадобье. Она подняла голову, и радушно улыбнулась, изображая скромность и раболепие. — О, великий султан, позвольте вашей рабе сперва станцевать для вас, — сказала она, хотя каждое слово впивалось в язык кусочком стекла, неприятным осадком точно заставили лизнуть жабу. — Хорошо, хорошо, станцуй для меня, если выучила наши танцы, — благосклонно сказал правитель. «Если нет, покажи свои, варварские. Ты же умеешь!» Он еще считает ветвичи страной варваров. «Но у нас не торгуют людьми!» — негодовала Катена, отходя на расстояние. Она слышала зов Венаура где-то рядом. Он начал перемещаться. Но куда? Лишь бы план огневика сработал. Катена тянула время. По хлопку ладоней султана откуда-то из-за стены полилась негромкая музыка. Так. Огневик просил, чтобы султан ничего не слышал какое-то время. «Это именно то, что нам сейчас надо», — заключила Катена, с трудом удерживая улыбку на лице. Ее охватывало все большее беспокойство. «Слушаюсь, мой господин», — кивнула она и начала вспоминать нехитрые движения, которым ее успели научить за две недели. Тело двигалось, но мыслями она устремлялась к мужу, к его клетке, где-то среди бесчисленного множества коридоров дворца. Ох, выбраться бы, вырваться, вдохнуть свежий морской воздух. Но в покоях ее душил чат от масляных ламп и давил одобрительный взгляд вожделеющего султана. К счастью, он заставлял танцевать достаточно долго не торопясь, как в хару в каюте. Катяна успела взмокнуть, чувствуя, как капельки пота струятся вдоль ее позвоночника. «Огневик! Генерал Моль, что вы там придумали? Вен, ну где же ты, Вен, что с тобой?» — терялась она в догадках. Зов вроде бы перемещался по дворцу. Возможно, эту клетку просто перевозили куда-то. Что, если конвой с дорогим подарком наследнику уже отбыл? Катена страшилась этой мысли. Тогда у нее ничего не осталось бы. Она пережила много подлых козней, поэтому опасалась, что снова все пойдет не по плану. Но видно не в этот раз. Судьба готовила для нее что-то другое. «Что за шум?» — внезапно подскочил с места султан, когда музыка стихла. Катена тоже услыхала какое-то движение за пределами дворца и в его коридорах. Она остановилась, прижимая руки к груди. Глазами она искала кинжал или хотя бы острую шпильку, чтобы всадить ее в глаз правителю. Султан кинулся к закрытым ставням вытянутых окон и суетливо распахнул одно из них. Котена обернулась на яркие отблески, которые заменяли непроницаемый мрак ночи. Столица империи Велла горела. Она металась яркими языками пламени, Как стольный град дождь Зова во время атаки. Город объял огонь. «Проклятье хаоса на нас напали, поразился султан, вцепившись в подоконник. Нет, это мятеж. Стража! Стража! Катина не могла скрыть улыбки. О, она предчувствовала, что скоро закончится эра невольничьих рынков. Слишком густой смрад висел над площадью, слишком много рабов изнывало на галерах в порту, слишком много бедняков терпели беззаконие. Теперь они все объединились и восстали. «Стража! Стража!» — истошно кричал султан, подбегая к дверям. И они распахнулись. Но вместо убитой стражи предстал гигантский волк с шелковистой шерстью и короной из ветвей. Венаур. Его песня затопила сердце, заставила позабыть пережитые скорби. Ее муж, ее любовь, ее судьба. Огневик не соврал. Ему удалось освободить друга на дворе. «Умри! Создание хаоса!» — закричал султан, кидаясь на Венаура с саблей. Но Катена подставила ему подножку и рассмеялась, когда грозный правитель повалился, нелепо путаясь в халате. Котена же подхватила оружие и кинулась к Венауру. «Котя! Любимый!» — выдохнула она, зарываясь лицом в его шерсть. Как же она соскучилась, как терзалась от разлуки. Пусть теперь он снова выглядел как зверь, она все равно чувствовала себя его единственной, его судьбой. И для нее он оставался единственным, ее судьбой. На мгновение они позабыли обо всех вокруг, но во дворце поднималась тревога, да и султан, хватаясь за кровать, поднялся на ноги. Но Венаур грозно зарычал, а Катена выставила вперед саблю. Правитель только испуганно попятился к окну, заслоняясь руками. Венаур подступил ближе, оскалив длинные клыки, и султан, перегнувшись спиной через подоконник, полетел вниз. Котяна с опаской выглянула наружу и заметила, что султан приземлился на телегу с сеном, которое, на его счастье, оказалось возле окон третьего этажа. «Оставим его на суд, народа!» — рыкнул Венаур. В саду, где барахтался султан, и правда сновало множество людей, и это были вовсе не слуги. Мелькали и рубище нищих, и доспехи воинов, и дорогие одежды знати. Они сражались на одной стороне. Их объединяло что-то большее, нежели богатство или борьба за власть. Но что? Катяна пока не догадывалась. Пойдем, садись на меня, так безопаснее, повелел муж, и его приказом Катяна подчинялась без упрямства. Когда они шли до града, она берегла его силы, сбивая свои ноги в кровь. Но теперь среди лабиринта лестниц и коридоров она бы просто потерялась. Венаур несся стремительно, сшибая стражников яростными прыжками, задевая факелы и опрокидывая чаши с горящим маслом. Котена же крепко держалась за корону из ветвей одной рукой, в другой сжимала саблю, хотя еще ни разу не пустила ее в ход. «Вен, что происходит? Что за шум? Откуда пожар?» — обеспокоенно спросила она, когда удалось оторваться от преследования стражей. Венаур остановился в неосвещенных покоях, чтобы немного перевести дух. Бока его тяжело вздымались, шерсть топорщилась, Котена слезла с него, запирая двери, мимо которых пронеслись несколько стражников. В это время со двора вновь послышался дикий рев сотен голосов. — Что там? Что? — содрогнулась Котена, ловя в темноте новые отблески пламени. Она опасалась, что кто-то напал из-за моря. Генерал Моль поднял восстание рабов. «Две недели они с огневиком караулили возле невольчих кораблей. Они освободили всех, кто прикован на веслах, и кого привезли на продажу», — торопливо объяснил Венаур, мотая лобастой звериной головой. «Все-таки в обеих формах он оставался неизменным. Катина почти не видела между ними различий. Волк не страшно. Уже ничего не страшно, потому что они вместе». Получается, мы прямо сейчас устроили смену власти в империи Велла? удивилась она. Не знаю, смену ли, но планы мы им точно спутали. Надеюсь, хоть кто-то из восставших вернется домой. За это благодарить надо генерала Моля. Я-то в зверинце сидел. С немного виноватым видом ответил Венаур. Меня огневик освободил, вернул должок. Пойдем, нужно добраться до выхода. «Там он нас встретит и перенесет через дворцовую стену, а потом в порт». В это время на улице что-то с треском взорвалось. Котена вздрогнула, невольно вспоминая штурм Града, но теперь-то все устроили недалекие и неведомые князья, все осуществили ее друзья. «Янычары, в атаку! Защищайте султана!» Донесся с улицы командный голос, но тут же исказился ужасом непонимания. «Янычары!» она осторожно приоткрыла ставни и посмотрела, что творится снаружи. К дворцу неслось войско в пластинчатых доспехах и с саблями. Но в какой-то момент оно разделилось на две половины, возникла сумятица, часть из личной гвардии султана развернулась против своих товарищей, а потом произошло и вовсе нечто невероятное. Восставшие поднялись в воздух, расправив крылья. Теперь они напоминали рой гигантских насекомых. — Что? Как? Котена отпрянула от окна, и ноги ее подкосились, от этакой не видали. Это сделал генерал Моль? Она еще раз глянула наружу, но там и правда летали янычары с саблями. Они пикировали на бывших союзников, помогая восставшим. «Создание хаоса! На нас напал хаос!» — в ужасе закричали противники. «Нет, не хаос! Все эти люди тоже слышали ауры, слышали оба мира! Я просто помог им избавиться от вашего гнета!» «В атаку!» — послышался знакомый громоподобный голос. Вместе с ним пришел стрекот мощных крыльев — Вернее, искаженная песня. Но теперь она звучала не скрежетом, а скорее гулом труп, возвещающих начало сражения. Генерал Моль нашел себе поле битвы. Он вел вперед людей, которые жаждали этого дня многие годы. Город ожил. Город сбросил оцепенение и духоту. «По делам. Не умейте жить согласно. Людей не волите. Получите!» подумала Котена, вслушиваясь в крики раненых и умирающих. Янычары сражались друг с другом, но во дворец ворвалась и другая армия, состоящая из городской стражи, рабов с галер и всех, кто мог держать оружие или простые вилы. Всех их вел вперед генерал Моль, его белый мех переливался кровавыми оттенками в зареве пожарищ. Горел невольничий рынок, горели дворцы знатных мужей, которые поощряли рыботорговлю, горела часть кораблей в порту. Катена надеялась, что ворон в Хару оказался в их числе. Да, оказался, я слышу его, слышу гнев и отчаяние в Хару, торжествующе подумала Катена. После сражения со змеем, после путешествия в страну мертвых, она теперь невольно улавливала смутный зов, идущий от Вхару не песню, а его злую тишину. В эту ночь Лиходея вновь посрамили, вновь растоптали его черные замыслы. — Как генералу Молю это удалось? — поражалась Котена, завороженно глядя наружу. Он объединил всех, кто слышал ауру хаоса. А таких оказалось немало. Почти целая армия. Многие из рабов, кто-то из господ, пояснил спокойно Венаур и обрадовался. Генерал Моль наконец-то прозрел. Он говорил в хаосе с древними. Они открыли ему какой-то секрет. Огневик твердил, что Моль теперь считает, будто два наших мира давно объединились, и мы должны пойти против змея. «Так и есть». Нам надо добраться до корабля. Восстание продлится день-два, может, неделю. Потом либо они ворвутся во дворец, — воодушевленно говорил Венаур, — но помрачнел. Либо восстание подавит. Не знаю, сколько нашлось тех, кто слышит хаос. Хватит ли им сил, чтобы держать город? Катена же услышала другое. Она вспомнила девушек из гарема представила, что случится с ними, если во дворец ворвется обезумевшая от вседозволенности толпа. Конечно, их направлял генерал Моль, но все же даже среди слышавших ауру хаоса могли найтись бесчестные. — Во дворец? Если так, нельзя оставлять девушек в гареме? — уверенно сказала Катена, вновь залезая на спину Венауру. Без слов он понял направление и устремился вниз по лестнице. Стражников оставалось все меньше, зато коридоры все больше заливала их кровь. Светлая шерсть на лапах Венаура в скорости окрасилась багрянцем. «За тобой идет огонь!» Вновь вспомнилась Котене, когда она проносилась мимо чьих-то объятых пламенем покоев. Она несла за собой разрушение? Возможно, да, но, возможно, и нет. Так совпадали неуловимые нити разных судеб. Что-то изменялось во всем их мире, в обоих мирах. «Где там? Гарем?» — набегу выдыхал Венаур. Котена указывала путь, и вскоре они с грохотом сломали плохо затворенные двери. Створки напряглись и затрещали, превращаясь в щепки под натиском когтей. «Чудовище!» — завопили сбившиеся в кучу женщины. В узкой комнате собрались и законные жены, и наложницы из верхнего и нижнего гаремов. Они жались друг к другу, а охраняли их несколько евнухов. Но те оказались слишком испуганы, потому лишь отступили к стене. — На нас напал хаос! — Нет, на вас напали те, кто устал от рабства! — возвестила Котена, высоко поднимая саблю в воздух. — Отныне вы свободны! «Если кто-то хочет остаться в неволе, можете остаться. Но вы свободны. Все, кто пойдут с нами». Оружие непривычной тяжестью оттягивало руку. Котена едва не соскальзывала со спины венаура. Громкие речи давались ей с трудом, но воззвание достигло ушей. Котена взволнованно переводила дыхание, замечая, как из дверей гарема тут же кинулись несколько женщин. Они достаточно намучились в Нижнем Гареме, одежды их мало чем отличались от рубища. К тому же они не устрашились венаура вероятно, тоже слышали его мягкую и спокойную ауру, понимали, что он не враг. Законные же жены плакали в углу, прячась за спины уцелевших евнухов. Недавно привезенные девушки мучились от сомнений, Но в числе первых вперед выступила знакомая девушка из Мали и две из ветвичей. Их купили у Фхаро на рынке, и теперь они без опасений приблизились к созданию хаоса. Похоже, они поняли, что восстание — это путь к свободе. «Куда нам идти за тобой?» — простёрла к ней руки девушка из Мали с такой благодарностью, что Катена смутилась. Она и сама не знала, куда им надо идти. «Встречаемся в порту». «Ищите крылатых янычар, они защитят вас», — скомандовал Венаур. И девушки кинулись на выход, хотя кое-кто из гарема все же остался, хотя она их не винила, Лишь радовалась, что им наконец-то дали возможность выбраться из дворца. Выборы и свобода равнозначны. Желание остаться в несвободе — тоже выбор. Но, судя по количеству бежавших девушек, далеко ни одной коте не опостылили яркие мозаики на стенах, приторная еда и еще более приторная лживая лесть, которая облепила дворец, как мухи, медовое угощение. Теперь все это исчезало, сгорало в огне. Венаур несся по коридорам на выход, подыскивая либо раскрытое окно, либо дверь. Но они, очевидно, заблудились. Вокруг горели факелы, и даже бой остался где-то вдалеке. Венаур остановился в нерешительности. Котена слезла с его спины, селись вспомнить, не этим ли путем вел ее отец, чтобы отдать в гарем. Внезапно тяжелая дверь какой-то залы распахнулась, и из нее с безумными криками вылетел человек с саблей на «Умри, чудовище!» «Нет!» — воскликнула Катена и невольно вскинула свое оружие. Сражаться она не умела, но все таки поймала удар, отвела его в сторону. Венау расклабился и тут же повалил врага. Острые зубы готовились порвать глотку, а когти расцарапать грудь. «Нет, Вен! Нет! Это мой отец!» — узнала нежданного врага Котена, растирая вывернутое запястье. Сабля отлетела в угол, но в нужный момент клинок не подвёл. «Юл котена. Это все из-за тебя, выдохнул отец. Его челма укатилась при падении, теперь на голове сияла лысина в окружении редких черных волос. Парчовый кафтан порвался, а лицо покрывало копоть. Еще недавно являвший облик величия Юлкатиона Фенди, теперь выглядел жалко, изумленный, постаревший на десяток лет. Ничего По делам. Дважды предавшему веры нет. Матушка после лишений войны выглядела намного хуже. она не заметила в себе и тени сочувствия к отцу. Но смерти его не желала. Ведь тяжкий проступок перед духами — убийство своего родителя. Не хотелось навлекать на себя гнев высших сил. Особенно теперь, когда они стремились вперед в горящий город и темную ночь неведомого. Отец. Это Венаур. «Мой муж». Сделанный вежливостью представила она отцу того, кто придавил его к полу. «И ты не имел права отдавать меня в гарем. По законам любой страны я мужняя жена. Жаль, отец, что ты оказался таким». «Убить его?» Венаур удерживал пленника мягкой лапой, лишь слегка выпуская когти. «Нет, оставь ему жизнь». «Пусть живет и помнит, что его дочь более великодушна, чем он», — вскидывая голову, заявила Котена. Она медленно обошла вокруг отца, ловя его уничтоженный взгляд. «Дитя проклятие моего рода! Проклятое дитя!» — твердил Юлкатион. Он не менял своего мнения, но Котена уже и не надеялась на это. Вероятно, хватало в империи Велла и тех, кто в эту ночь не последовал за генералом Молем, так же, как ее отец. Песня твердила им о единстве миров, но не желающие слышать никогда не последуют за зовом. «Создание хаоса вовсе не монстры. Это вы, монстры», — заявила Котена, подбирая саблю и вновь садясь на спину Вен-Ауру. Он понесся дальше по коридору, легкий и грациозный. а Юл Катион остался позади» грозя кулаками и извергая злые слова во след беглецам. Но Катена даже не оборачивалась. Она оставила отца в прошлом. Растворилась ее давняя боль, ее детская иллюзия. Теперь-то она знала, как все случилось на самом деле. «Матушка, ты была самой лучшей, самой доброй. Когда-нибудь мы снова будем жить все вместе», — пообещала себе Катена. Ее замки из грез рушились, но это лишь исцеляло. Последняя детская мечта — бороздить моря на корабле, и она, кажется, начинала сбываться, а мытая кровью, выкованная из огня, уже вовсе на мечту не похожая. Друг, ну что же ты так долго? — воскликнул Огневик, встречая у восточной стены. В тревожном полумраке беспокойной ночи предстал человек-птица в горящем оперении. Сильные желтые крылья перенесли беглецов через стену. По городу они шли уже втроем. Но приходилось соблюдать осторожность. На улицах кипели бои, сновали отряды стражи, и едва ли удавалось сообразить, кто и за кого сражается. «Вен, тут не только те, кто слышит ауру», — посетовала Котена, когда заметила очередное уличное столкновение. Она ведь теперь тоже улавливала песни хаоса, и среди восставших далеко не все несли хотя бы смутный ее отпечаток. В городе творилось что-то другое, неведомое Венауру. Он по своей вечной наивности полагался на слова генерала Моля. Котена же наблюдала не только восстание тех, кто слышал ауры. «Надо пробраться к порту», — командовал огневик, нервно озираясь. Он поднял беглецов на плоские крыши, прилаженных друг к другу домов, потому что на земле кипело людское море. Но если в базарный день толпа колыхалась на главной площади, то теперь бурные потоки сталкивались то на одной, то на другой улице. «Вен! Надо помочь им!» — воскликнула Котена, когда они заметили нескольких девушек, зажатых со всех сторон группой мародеров. Лиходеи из любой страны неизбежно получали свою долю от беспорядков. Во время осады Стольного Града на улицах тоже ловили злых разбойников, которые забирались в дома или подкарауливали женщин. — Оставайтесь на крыше, я справлюсь! — скомандовал огневик и устремился вниз, раскидывая противников, обращая их в бегство. Он дыхнул огнем, несколько истошно завизжали, скидывая с себя горящие балахоны, остальные побросали ножи и сабли, скрываясь в темном тупике. Огневик лишь усмехнулся, но девушки не разделяли его радости, прижимаясь друг к другу. Очевидно, они опасались, что чудовище сожжет и их. «Если хотите с нами, бегите к порту! Если вам некуда идти, мы поможем вам!» — крикнула с высоты Катена. И они с Венауром понеслись дальше. Им все-таки приходилось несколько раз спуститься вниз. Они искали обходные пути, чтобы не вступать в прямое столкновение. Венаур достаточно уже сражался за дождь зова и не до конца исцелился от ран, нанесенных в Хару. К тому же штурмом дворца руководил генерал Моль с его крылатыми янычарами. Кажется, почти добрались, благодарно выдохнул Венаур, когда в лицо ударил соленый запах моря. Котена устало соскользнула со спины оборотня. Она пошатывалась от бешеных скачек, от дыма, который окутал город, и от всех этих бесконечных войн. Теплилась надежда, что скоро все закончится, и найдется место покоя и отдохновения. Втроем с огневиком они оказались в порту. Котена не без удовольствия заметила обугленную мачту и сломанные весла затонувшего у причала ворона. Вместе с этим кораблем исчезли все ее горести пленения, забывался постепенно и в Хару с его пустотой. Отныне никто не разлучил бы ее с Венауром, никто не прервал бы их песню. Остается только ждать. Я посмотрю, не нужна ли кому еще помощь. Оставайтесь здесь. Это и есть условленное место. Серьезно заявил гневик. Он раскинул крылья. И взвился в воздух, как сноп искр от костра. Венаур остался сторожить жену. Котена на всякий случай не выпускала из рук саблю, хотя растянутое запястье сильно ныло. Огневик и правда принес несколько испуганных девушек, одной из которых оказалась все та же неудачливая невольница из мали. Ее еле удалось отбить у очередных лиходеев. Еще накануне разбойники сидели по укромным местам и закоулкам, но теперь выплеснулись на улице под видом восставших, на деле же они врывались в дома богачей и грабили, творя разные бесчинства. «Что же мы сделали?» — подумала Катена, глядя на ночное зарево. И хотя она очень устала, ее не охватывала сонливость, лишь беспокойство и тревога. Она всегда хотела поступать правильно. Но вот вновь оставляла за собой только огонь. Или не только она. Она ведь ничего не сделала, но так уж складывалась ее жизнь. Оставалось ждать генерала Моля. Из города доносились восклицания и крики, лязг оружия, рев пламени. Все смешалось в ту ночь. Но Котена с Венауром только стояли и ожидали, когда и как все это завершится. Происходила не их борьба. Они не ведали ее правил. Они простояли в порту до самого утра, а потом и до середины дня. В горле ужасно пересохло, голова кружилась от зноя. Котена едва не лишилась сознания, но молча сжимала шерсть на боку венаура и ждала генерала Моля с донесением, вслушиваясь в его искаженную песню. Да, он нашел себе войну, битву. Его песня звучала красиво и мелодично, только подляск клинков. «Ты говорил, что не любишь страдания. Надеюсь, ты уменьшил страдания этих людей вокруг», — думала Катена, терзаясь сомнениями. «Кто-то идет», — задумчиво протянул Венаур. Он тоже ужасно устал. сонно щуря глаза, Катена слышала, как у нее в голове нарастает гул, постепенно реальность растворялась в усталости, да еще утро ознаменовала зловещую тишину. В порту медленно собиралась группа сметенных людей. Они приходили по одному из города. Кто-то нес нехитрый скарб, кто-то едва передвигался, сбивая пламя с одежды. Вскоре в порт прибыло и несколько девушек из гарема. Они не участвовали в борьбе, а пытались спастись, уйти подальше. Или их гнало что-то еще. «Да они же тоже слышат зов хаоса», — догадалась Котена. Люди все прибывали и прибывали. Кого-то испуганных и перепачканных сажей приносил огневик, вытаскивая из пожаров. Кто-то приходил и радостно приветствовал Венаура создание хаоса. При свете дня бои на улицах наконец-то стихли, но город перевернули вверх дном. В грязи валялись дорогие отрезы парчи, дома хлопали сорванными дверьми и ставнями. Где-то голосили женщины, где-то выли собаки, на улицах лежали тела павших, которым уже слетались мерзкие стервятники с голыми шеями. И тишина. Тревожная, замершая тишина. Она расползалась по городу окликами ветра, зато со стороны дворца доносилось согласное громкое ликование. Кто победил? Кто? Терялась в догадках Катена, улавливая, что генерал Моль находится где-то в той стороне. Но в каком качестве? Возможно, его посадили в клетку, как и Венаура. Возможно, он устанавливал новую власть. К середине дня, когда ожидание стало просто невыносимым, на главной улице, ведущей к морю, поднялась пыль. Множество ног взрыхляли песок, омытый кровью. Множество людей шли вперед навстречу котени с Венауром. Тишина отступила, отлетела в сумрачные закоулки и подвитые арки мостов. Возглавляла многочисленную группу высокая фигура, в которой Котена безошибочно узнала генерала Моля. Но чем ближе он подходил, тем больше тревоги теснилось в сердце. Он выглядел хмурым и усталым, хотя и гордо вскидывал голову с видом победителя. Панцирь его покрывали трещины и царапины. Видимо, много раз за ночь броню испытывали на прочность, как и ее носителя. «Сожалею», Но тех, кто слышал ауру хаоса, оказалось не так много, как я рассчитывала. Восстание же готовилось давно. Действовала целая подпольная сеть, и я удачно помог им. Без приветствия отчитался генерал Моль перед Венауром и Котеной, замершим в ожидании. Крылатые янычары оказались грозной силой. «Удалось — Удалось? — спросила она также без лишних уточнений. — Удалось. Теперь к власти пришли главы восстания. Они обещают навечно отменить рабство. Только я поговорил с ними. Генерал Моль непривычно замялся, виновато отводя взгляд. Венаур подался вперед. И что же? Они не готовы оставить рядом с собой иных, ответил генерал Моль, но будто давился каждым словом. За его спиной по группе людей прокатился скорбный ропот. Катяна тяжко вздохнула. Вновь ее преследовал недобрый рок проклятия. Вновь их отправляли в изгнание. Да не двоих нарушителей закона предков, а целую толпу. Нашлись среди прибывших и освобожденные рабы, и гаремные наложницы, и богатые господа, и крылатые янычары. Много людей. Но все же недостаточно, чтобы диктовать свои законы целой империи. Они снарядят для нас корабль, для иных. На втором отправят в родные страны тех, кто был захвачен, такими, как в Хару, обнадеживал генерал Моль. А нам дадут все, что потребуем. Просят лишь уйти куда-нибудь за охранные камни. Ты добрался до Вхару? поинтересовалась Катена, Но ответ ей не понравился. «Нет. Но, полагаю лиходей сгинул? Я его не слышу». «Его никто не слышит», — подумала Катена, однако промолчала. Хватило потрясений за прошедшую ночь. Она успокаивала себя, убеждала, что враг потонул в крови восстание. К тому же рядом стоял Венаур, Огневик, генерал Моль и множество отважных воинов, которые ночью отвоевали свое право на существование. Иные, новые, рожденные, чтобы слышать оба мира и объединяться для грядущей битвы со змеем. И все же Котена хотела, чтобы это сражение случилось уже не на ее веку. Она устала. Она хотела бы найти где-нибудь тихое пристанище рядом с мужем, уже не просила даже его превращения обратно в человека, лишь бы миновали преследования и опасности. «Значит, вы пойдете с нами?» — спрашивал Венаур у столпившихся людей. Из толпы донеслись скорбные вздохи. Один из крылатых янычар печально ответил. «Да, мы изгои. Мы теперь тоже изгои» кивнул Венаур, и Котена грустно погладила его между ушей. «Ничего, мы ни о чем не сожалеем». Она тоже ни о чем не сожалела. Ведь они не хотели оставаться в империи Велла. Они не направлялись туда изначально. Значит, восстание лишь давало им то, что хотел Венаур в скитаниях — корабль. Через несколько дней новые правители послали достаточно грузов и провизии на два корабля. Это время Катена и Венаур проводили в доме бывшего работорговца, ныне отданного для иных. Всем видом лидеры восстания показывали, что не враги слышащим ауры, но и не друзья. Они незаметно отделяли от себя ненавязчиво указывая на дверь, как постылым гостям. Катена морщилась от этой фальшивой учтивости, но не жаловалась. С ними обращались хорошо, пусть и вновь просили уйти. Им предоставляли вдоволь еды, припасов, одежды и лекарственных трав. Престарелый ученый муж даже принес с собой целую кипу тяжелых книг, обтянутых овечьей кожей. Придется нам строить новый мир, а какой мир без грамоты? Улыбался он. Котя накивала. Постепенно она осознавала, что становится для всех этих людей кем-то вроде советницы. Они узнавали у нее, каково слышать ауру хаоса и чем это опасно. Видимо, так случилось благодаря Венауру. Котенок глядела на него с нежностью и одновременно печалью. Пусть она и рассказывала всем этим людям, как им дальше жить. Доказывала, что не так уж страшно слышать что-то из-за барьера. Но Венаур по-прежнему оставался волком. И никто не ведал, как возвратить его в человеческий облик. А она скучала по его мягким кудрям и щекочущей бороде, по его сильным рукам и сладким поцелуем. Но за прочими делами котена даже не поднимала эту тему. «Мы начали все это. Нам теперь и ответ нести. Нельзя бросать этих людей», — думала она, пока из города изгоняли иных. К тому же с другого конца империи наступала армия уцелевшего наследника султана она понимала одно — империя Велла начала войну. Хотелось уйти от ее ужасов подальше. Хватило и битвы в Стольном Граде. Они все слишком устали от бесконечных войн, от осад, от стонов раненых. И сколько бы ни помогали в обороне, сколько бы ни утешали болезней, они все равно оставались иными, чужими. Значит, следовало собрать таких же неправильных и искать себе счастье в других местах строить свой мир. Оставалось лишь выйти из круглого моря в океан Акала за охранные камни. И вот этот день настал. «Да это корабль моего отца!» — поразилась Катена, когда их с Венауром вывели в порт. «Тот самый!» «Значит, он тебе полагается как часть наследства!» — кивнул ей муж, пока люди медленно шествовали по трапу. Они прощались со своим городом навсегда. Генерал Моль нес на себе груз этой вины. Котена же мыслила о том, как им всем жить дальше. Вскоре они вышли в море, и империя Велла навсегда потонула в дымке за краем горизонта.